Он вынырнул из забытья и почувствовал жуткую головную боль. Он увидел размытый силуэт, который склонился над ним. Смазанное лицо – лишь одна четкая деталь. Густая борода, имеющая форму черного пятна. Не за что уцепиться. «Мы так и будем его ширять!» Донесся чужой голос, словно звучащий из другой вселенной. Босс сказал колоть. Произнес склонившийся над ним силуэт. Кажется, он еще не решил, что с ним делать. В руку Матвея впился инъектор, и новая порция забытья разлилась по венам.